Глава восьмая. Лидер. Опоры без слов направились к небольшой делегации людей, собравшихся в холле. Теперь стало очевидно, что те все это время ждали появления сильнейших наемников. «Мастера, вы почти вовремя!» — обратился к ним низкорослый толстячок, чем-то напомнивший мне лидера весельчаков. Только от последнего его отличал серьезный внешний вид и кустистые черные брови. «Почти все адамантовые мастера собрались. Осталось только дождаться вторую группу восточного континента, и можем начинать». В этот момент я почувствовал на себе сразу несколько недоброжелательных взглядов, ясно говорящих, что мое присутствие заметили, и терпеть не собираются. Лишний раз злить столь сильных наемников себе дороже, поэтому пришлось продолжить движение к выходу. У душе поселилось легкое сожаление. Хотелось понять и разобраться в причинах появления в пускай и крупном, но всё же провинциальном городе, восточного континента, таких сильных членов гильдии. Застыв под козырьком здания, я выглянул на улицу, стараясь разглядеть за пеленой дождя улицу. В голове зрели не очень хорошие мысли. На душе скребли кошки. Что-то назревает. Появление опоры во время обычной прогулки, теперь уже здесь, в гильдии, да ещё и белые драконы с одним из старейшин. Слишком много всего — и по какой-то причине я постоянно оказываюсь во всём этом замешан. Даже это столкновение с гильдейными опорами, каков шанс встретить их в нашем отделении именно тогда, когда я нахожусь там? Седьмой, у тебя есть мысли, почему так происходит?» «Шанс на это ничтожно мал, носитель. Хотите, чтобы я попробовал проанализировать все события, происходящие вокруг вас в последнее время?» Нет. «Я хочу, чтобы ты проанализировал все события, происходящие со мной с момента твоего появления. Всё это очень походит на какой-то неизвестный вид проклятия. Очень сильный, раз никто, даже ты, не смог его обнаружить». «Я постараюсь, носитель», — ответил после небольшой паузы седьмой, и я, одобрительно кивнув, шагнул под стену сплошного дождя. В такую погоду добраться до дома оказалось непросто — Мало того, что из-за ливня я, даже несмотря на все ухищрения с курткой, промок до нитки, так еще и в районе рабочих общежитий, как обычно, оказалось огромное количество луж, преграждающих путь до дома. Пришлось спасаться душем и горячим чаем. Слава, обещавшая связаться со мной сегодня, так этого и не сделала, оставив вопрос по свиткам висеть в воздухе. Жаль, но пока мне было просто не до этого». Сидя на кровати, я копался в смартфоне, мысленно выстраивая планы на завтрашний день. Прежде всего, следовало забрать Жука. Я потратил на него огромные деньги. Очень надеюсь, что не пожалею об этом. Второе — библиотека. Раз из-за травмы руки и ребер мы пока не можем заниматься, думая использовать освободившееся время для поиска информации по золотому миру, вслух сказал я, посмотрев в окно, по которому убежали разводы на летающих на него капель. У меня, конечно, имеется общее понимание, но я никогда не углублялся в вопрос. Считал это слишком самонадеянным, что ли? Готовится к Рейду в один из самых опасных миров, будучи деревянным значком». «Сейчас все поменялось, носитель», — заметил седьмой. «Теперь я с вами, и мы можем спасти вашу сестру». «Да, я в этом уверен». На следующий день, как и планировались, мы отправились к библиотеке. перед этим заглянув в магазин экипировки, уже не казавшийся мне обычной лавочкой, каким он представлялся первоначально. «Рад видеть вас, господин!» С улыбкой поприветствовал торговец, лишь только я переступил порог магазина. «Ваш заказ уже привезли. Прошу сюда». Толстячок с некоторым усилием вытащил вытянутый полукруглый кейс с пластиковой ручкой и поставил перед собой. Ничего подобного при покупке гиды я не получал, поэтому вопросительно посмотрел на торговца. «Это для переноски боевой брони», — пояснил он. «Все современные комплекты этого и предыдущего поколения оснащены персональным кейсом-переноской. Позвольте показать». Торговец нажал на утопленную кнопку, незаметную, если не приглядываться, и кейс раскрылся точно бутон цветка, демонстрируя сразу несколько автономных отсеков внутри. В большем находилась сама броня. В трех поменьше — дополнительные модули и экипировка — укрепленные ботинки с подошвой из сплава небесного металла с титаном, система жизнеобеспечения замкнутого цикла, подключающаяся к броне, боевые перчатки с металлическими ударопрочными накладками и модуль маскировки, установленный не в отдельном контейнере, а в специальном кармане. Все оказалось удобно упаковано и доставалось в пару движений. Торговец быстро показал общий принцип укладки брони в кейсе и, закрыв его, с улыбкой передал мне в руки. «Эта броня послужит вам верой и правдой, господин». Если вам вдруг понадобится что-то еще, скажем, тяжелые комплексы боевой брони, можете смело обращаться. Благодарю. Взяв довольно увесистый кейс, я кивнул на прощение и отправился к городской библиотеке, которая находилась в паре кварталов отсюда. И тут меня ожидал первый неприятный сюрприз. Прежде всего выяснилось, что в городской библиотеке крайне мало доступной информации по «Золотому миру», Почти всё, что удалось найти в первые дни, носило справочный характер и казалось не очень нужными сведениями. Из найденного несколько тонких брошюр по семантике языка золотых, пара справочников и книга какого-то учёного с западного континента, изучавшего общество враждебного нам измерения через допросы захваченных вторженцев, вражеских воинов и иногда магов. Естественно, говорить о какой-либо достоверности этой книжки не приходилось. Имелось также больше полусотни открытых рапортов экспедиции гвардейских сил Императора на самой заре появления Золотых Врат, а также отчет о захваченных людях нашего мира. Не имея каких-то особых альтернатив, я принялся за штудирование тех материалов, какие удалось найти, заодно обдумывая варианты попадания в закрытое крыло либо получения доступа к какой-нибудь клановой библиотеке, например, лепестков. Впрочем, мне все равно удалось выяснить множество довольно интересных и полезных вещей. Прежде всего, стали чуть лучше ясны мотивы золотых в похищении медиумов. Помимо самого факта, что медиумы крайне редко рождались в золотом мире, оказалось, что их изнанка насыщена энергией настолько плотно, что обитающие там могли бы запросто сравниться по силе с существами первой и второй когорты, как выразился седьмой. Заодно удалось вытянуть из конструкта информацию о той самой когорте — о которой упоминал седьмой во время инцидента с прорывом изнанки на территории лепестков. Тогда вопрос забылся из-за всех произошедших событий. Когорта первой, второй и третьей сотни — это общность сильнейших сущностей изнанки, живущих между мирами. Создателям мало что удалось узнать о них, зато получилось обнаружить их несомненное воздействие на реальный мир. Магический конструкт рассказывал о когортах, пока я копался в бумажной картотеке библиотеки. Даже получалось спрогнозировать силу сущностей Третьей Сотни. «И что же? О какой силе идёт речь?» — уточнил я, достав пыльную карточку и пытаясь разобрать написанный от руки заголовок. «Можно с уверенностью сказать, что даже один из Третьей Сотни оказался сильнее всех магов мира Создателей». «Что? Как такое может быть? Я даже замер на месте с карточкой в руке. Почему тогда они не захватили все миры соцветия?» Человеческая логика не способна понять существ из когорт. Определенно, им мало интересны реальные меры, и они полностью сосредоточены на чем-то совершенно ином. Но что-то же заинтересовало тогда то существо, раз оно заглянуло в наш мир? Понять причины поступков сущностей из числа когорт невозможно, носитель. Ответил на это седьмой. Так продолжались мои поиски. В библиотеку я старался приходить чуть ли не каждый день, перерывая даже архивы, и уже порядком надоел местному персоналу, потому как заставлял их по несколько раз спускаться в подвалы за каким-либо материалом. Именно во время своих поисков я и узнал о карнавале богов золотого мира. «Только послушай!» — неосознанно обратился я вслух к седьмому и тут же зачитал интересовавший меня отрывок из пыльной старой книжечки, найденной в архиве по картотеке. «Карнавал богов...» Редкое явление золотого мира, характеризующееся повышением активности сущностей изнанки. Значительное облегчение контакта. Рождение новых сущностей. Слияние сущностей. Поиск сущностей сосуда. Новорожденного или плода со способностью медиума. Из-за малого количества медиумов детей в золотом мире шанс слияния крайне мал. «Уверен, что сестра прошла через такое», — наконец сказал я, дочитав информацию по карнавалу до самого конца. «Почему вы так думаете, носитель?» Отец с дедом за несколько месяцев до рождения Алисы буквально жили в золотом мире. Я это отчетливо помню. Они пропадали там, приходили лишь раз в несколько дней, измотанные и уставшие, и то, как волновалась мама. А затем все как отрезало, зато весь клан начал вдруг носиться за матерью. Раньше я думал, что это связано с ее достижениями в прикладной магии, но слишком уж много совпадений. «Получается, ваш отец и дед...» Смогли уговорить одну из сущностей золотого мира стать фамильным хранителем Алисы? Считаю, что так. И то нападение на семью, оно произошло спустя полмесяца после инициации. Очень похоже, что после того, как хранитель соединился с душой сестры, золотым тут же стало известно ее местонахождение. Да уж, тут есть о чем подумать. Полагаете, это хранитель стихий, соединившись с вашей сестрой, каким-то образом сумел подать сигнал золотым о том, где находится? вдруг уточнил седьмой, угадав ход моих мыслей. «Пока рано об этом говорить, но я не исключаю такого. Ладно, на сегодня, думаю, хватит». Поднявшись из-за стола, я направился на выход. «Пора уже навестить группу и узнать, как там Оксана. К тому же я уже две недели безвылазно сижу за книгами. Пора немного развеяться». Добраться до клиники, где, как мне известно, все еще держали лидеры группы, не составило большого труда. Наш лекарь сумела непостижимым образом договориться с кланом Рухов, определив Оксану в лучшую их клинику. Обычно там лечили только клановых, но делались и редкие исключения. На входе в больницу мне оказалось достаточно предъявить платиновый значок гильдии и сказать, что я к лидеру, и меня без лишних вопросов пропустили. Удивительное дело, зная щепетильность Рухов по поводу безопасности, но, возможно, Света обо всём договорилась. В палате, где держали Оксану, оказалось довольно людно, Фома с Константином сидели на стульях возле лежащей на кушетке лидера и весело перешучивались с ней. По правую руку от девушки стояла ваза со свежими цветами, явно только что принесенными Фомой и Костей, из-за чего я почувствовал укол совести. Купить какой-либо подарок сам почему-то не додумался. «Приветствую», — с улыбкой вошел я внутрь и поинтересовался у больной. «Но «Ну как ты себя чувствуешь, лидер?» Последовала немая сцена. Лица трех человек удивленно вытянулись. Я верил в глазах моих товарищей непонимание и озадаченность. И, вероятно, если бы прислушался, наверняка уловил бы скрип активно работающих мозгов, пытающихся понять, кто перед ними. Александр? наконец спросила Оксана, разглядев моё лицо и сопоставив с тем, что однажды видела. Ян, поправил я её. Моё настоящее имя Ян. Пришлось снять маску. В ней пропала необходимость. О. Протянул Фома, а Костя улыбнулся и указал на свободный стул возле себя. «Садись уж, чего там? Ян, да? А фамилия, если не секрет?» «Ян Александров» не стал увиливать от ответа. «Узнать мою фамилию теперь особого труда не составит». «Благородный род из защитной чаши?» — удивлённо присвистнул Фома. «Я слышал, он выродился после давнего нападения на клан». «Ну, почти выродился. Я последний представитель». Усмехнувшись, поправил его. «Получается, ты глава целой семьи?» Костя, похоже, был немного шокирован этим. «Нет», — покачал я головой. «Главой можно стать только после тридцати пяти и при соизволении совета клана. Я же ушёл из клана и вынужден существовать сейчас без его поддержки». «Вот оно как!» «Значит, это многое проясняет», — сказала до этого молчавшая Оксана. «Как ты?» Повторил я свой вопрос, посмотрев в глаза девушке. «Жить буду. Сейчас как раз должны подойти лучшие лекари и врачи для оценки. Ты вовремя», — ответила она, скривившись, будто съела лимон. «Носитель, у вашего лидера большая часть магических каналов либо выжжена, либо повреждены. При такой степени поражения я прогнозирую деградацию магических способностей на 90%. Боюсь, она потеряла возможности к волшбе». ты можешь ей как-то помочь?» «Степень повреждений слишком серьезна. Возможно, частичная реабилитация и восстановление способностей через несколько лет. Это все, на что можно рассчитывать». «Ну, главное, что ты жива и даже неплохо выглядишь». Тем временем улыбнулся я Оксане, но та, похоже, заметила что-то в моем поведении и опустила глаза, чтобы спрятать мелькнувшее в них отчаяние.» «Такова расплата за использование препаратов-усилителей без каких-либо ограничений. За всё надо платить», — продолжал говорить Конструкт. «Не сомневаюсь, Седьмой. Понял тебя. Спасибо». «Как долго тебя ещё будут держать здесь?» — тем временем продолжил я спрашивать. «А это уже будут решать лечащие врачи». В палату вошла Светлана в сопровождении двух человек, одного из которых я хорошо знал. Мастер Юрьев. Лекарь, что являлся личным доктором моей семьи и часто работал на защитную чашу. Вторым оказался неизвестный мне мужчина в форме клана венценосных рухов. «Господин Александров?» — удивился Юрьев, явно не ожидая увидеть меня здесь. «Что вы тут делаете?» «Да так, навещаю друга». Неопределённо пожал я плечами, уже понимая, какой будет следующий вопрос. «И как вам живётся на воле, молодой человек?» Радо прервать одну из великих ветвей клана защитной чаши?» «Не совсем», — как можно более нейтрально ответил ему, втайне надеясь на прекращение этого разговора. «Не совсем», — передразнил меня старик. «Из-за твоего своеволия достижения семьи с многолетней историей в единый час превратились в прах». Где-то глубоко внутри вспыхнуло раздражение, но я тут же погасил его в зарудыше. «Это не то место, где стоит устраивать перепалки и ругань», Поэтому я лишь улыбнулся старику Юрьеву и кивнул в сторону Оксаны. «Мастер Юрьев, вас пригласили сюда для определенной цели. Так займитесь своей работой, пожалуйста». Глаза старика опасно сузились. В них мелькнул гнев, но готовую сорваться с губ отповедь оборвал рух. Мужчина подал голос, спокойно задавив попытку мастера продолжить перепалку. «Я прошу вас заняться тем, для чего вас сюда пригласили, мастер». «Да, да». тут же закивал старик и потерял, казалось, ко мне всякий интерес. Зато я ощутил на себе любопытный взгляд руха. Этого еще не хватало. Мастер Юрьев хлопотал несколько минут вокруг застывшей Оксаны с надеждой, смотрящей на его действия. Наконец, пожевав губу, старик сказал. «Прошу всех, кроме хранителя жизни и мастера Крикунова, выйти из палаты». Пришлось подчиниться. Фома проворчал что-то про произвол, но спорить не стал. Как и Константин. «Как думаешь, он поможет?» — с надеждой спросил он у нашего сурового воина. «Нет, не поможет», — со вздохом ответил за Костю. «А тебе-то откуда знать?» — раздраженно спросил стрелок, на что я неопределённо пожал плечами, и, отойдя от товарищей, задумчиво подошёл к окну, смотрящему во внутренний двор больницы. Несмотря на мои недавние слова, надежда всё же оставалась. Я хорошо знал возможности мастера Юрьева. Если Оксану не сможет поднять на ноги он... Значит, больше никто сделать этого не сумеет.